Глава 42. Смерть от последствий. За полтора года до этих событий Андан побывал в Орслоу, южном пригороде Порт-Массе с растущей кеконской общиной. Перед коричневым одноэтажным домом на углу косил лужайку человек, которого Андан поначалу не узнал. Он просто никогда не мог представить, что Майктар будет толкать газонокосилку на солнце перед своим скромным домом как делают по воскресеньям обычные люди. Когда Андан вышел из машины и пересек улицу, Тар прищурился, глядя на него. Он выключил газонокосилку и округлившимися глазами потрясенно смотрел на приближающегося Андана. А потом на лице Тара расплылась широкая улыбка, и он пошел навстречу. "Привет, Тар", сказал Андан. "Ну и ну, рад тебя видеть, малыш. Они обнялись, и Тар повел его к двери. В доме Тар положил руки Андону на плечи и сжал, словно хотел убедиться, что это не мираж, что Андон и правда здесь. "Но ну эно", ну", повторил он. "Жаль, что я не знал о твоем приезде". Он резко развернулся и засуетился, распахнув холодильник. "Хочешь чего-нибудь выпить? У меня два вида испенского пива и где-то завалялась бутылка ходзи". Он со смущенным видом оглядел кухню. Понимая, каким жалким выглядит дом человека, который когда-то входил в число самых могущественных и внушающих страх зеленых костей Жан-Луна и был правой рукой Колосса, не откажусь от пива, ответил Андон. Тар принес пару бутылок и оба обосели за стол. Как у тебя здесь дела? осторожно начал расспросы Андон. В последний раз он видел Тара в ту трагическую ночь, когда лечил его раны и помогал смывать кровь с его ладоней и лица. Глядя на него сейчас, Андан не знал, что и думать. Он считал Май Катара своим названным братом, но никогда не был с ним близок. Тар всегда казался слишком резким и опасным, волком, которого только Хело и Кен способны держать в узде. Но все таки Андан так долго знал Тара, так часто ужинал с ним за столом Коулов, что трудно было думать о нем как о человеке оббившим Йнро. Андону не приходило в голову вспоминать все жизни, которые отнял Тар по приказу Колосса и во благо клана. Тар пожал плечами. Я не жалуюсь. В общем, у меня все в порядке. Я стал лучше, чем был когда-то. Прошли годы, прежде чем я перестал ненавидеть все вокруг, включая себя. Ни нефрита, ни клана, ни семьи, ничего. Я не покончил с собой только по одной причине, потому что Хилотзен сохранил мне жизнь, и я думал, что возможно существует крохотный шанс на прощение, и однажды я вернусь домой. Взгляд Тары немного расфокусировался, и он покачал головой. Я знаю, это невозможно, сказал он легким вопросительным тоном и быстро покосился на Андена, показывая, что увидев, как тот приближается к дому все таки начал надеяться. Хорошо, что ты все таки обжился здесь, ответил Ландон. Ему пришлось скрыть сочувствие, когда он увидел проблеск надежды в глазах Тара, разгладившиеся складки у его губ. Тар был ровесником Хило, но в изгнании сильно сдал. Пальцы, запястья и шеи, лишенные нефрита, которые он носил всю сознательную жизнь, казались неприлично голыми. Ага. Тар немного расслабился. Я потерял свой нефрит, но денег мне хватало. Пара ребят зеленых костей из окружения старика Даука время от времени навещали меня, узнавали, все ли в порядке, но при этом говорили, что пристрелят как бешеного пса, если придется. Тар слегка улыбнулся. "Когда ты переехал в Орслоу?" спросил Лэндон. Он и представить не мог, что Тар когда-нибудь поселится в таком месте, тихом пригороде. Тар всегда казался истинным горожанином, по крайней мере, когда жил в Жанлуне. Пару лет назад Тар выглянул в окно, как будто и сам удивился, что прошло уже столько времени. Здесь совсем другая жизнь. Дешевле, конечно, и это хорошо, но он потер подбородок, подыскивая слова. В южном капкане теперь полно клиник нефритовой медицины и подпольных нефритовых школ. 15 лет назад Мы начали посылать сюда кулаков, чтобы тренировали людей до ока. А некоторые местные ездили в Жанлун и вернулись. Здесь в Орслоу нет зеленых костей. Анден понял, о чем он. Для Тара было невыносимо находиться рядом с нефритом и зелеными костями, которые постоянно напоминали ему о том, кем он когда-то был. И даже теперь, говоря о равнинном клане, посылающем кулаков в Портмасси, он сказал: "Мы Словно по-прежнему входил в руководство клана. А как насчет работы? поинтересовался Андон. У тебя есть работа? Сначала я устроился вышибалой в ночном клубе. Тупая, скучная работа, но легкая, — ответил Тар. Через некоторое время мне пришло в голову, что это ничем не отличается от того, чем занимаются пальцы самых нижних уровней. Нужно просто стоять с грозным видом, и разбираться с проблемами, если они возникнут. У меня больше не было нефрита, но я знал, как стать кем-то большим, чем просто пальцем. Я был вторым кулаком клана, помощником Калуса. На доле секунды глаза Тарас сверкнули, и поэтому начал собственное дело. Прежде я избегал залов для поединков. О боги, до да чего же они жалкие, и в жанлу не такого не найти. Но потом начал захаживать, и меня стали узнавать. После чего я получил кое-какую работу, и другие люди тоже захотели меня нанять. В основном я искал тех, кто задолжал денег или сбежавших от жен мужей, ворошил грязное белье и все такое. Иногда попадалась и более интересная работенка. Иногда и вовсе никакой не было, но на жизнь хватало. На несколько секунд Тар смущенно замолчал. А у тебя как дела, малыш? Спросил он уже бодрее, как будто Андон до сих пор был подростком, а неизвестным 38-летним врачом. Хорошо выглядишь. Как дела дома? Ты в оспении по делам клана? Андон вкратце ввел Тара в курс событий в клане и в семье. Тар слушал жадно и внимательно, задавал вопросы обо всех детях, в особенности отцами, который учился на шестом курсе академии, на год младше Цай. В то время Нико был старшим пальцем, а Рюза заканчивал школу. Андон взял с собой фотографии, зная, что Тар будет счастлив их получить. Бывший помощник Колоса рассматривал фотографии молча, лишь изредка хмыкал и смеялся, увидев смешную позу или глупое выражение лица кого-нибудь из своих племянников. Он долго не выпускал из рук фотографию Хило и Вен, сидящих на трибуне во время игры в рельбол в школе Рю. Сфотографировал их кто-то из сидящих рядом, возможно, Шай. Они улыбались в камеру и выглядели счастливыми. Просмотрев фотографии, Тар отвернулся быстро и украдкой потер глаза. Спасибо, что принес фотографии. Они твои. Андан отвернулся, чтобы не ранить его гордость. Ты общаешься с местными, Завел друзей. Дом явно принадлежал холостяку. Утилитарная обстановка с минимумом декора, одна грязная тарелка в мойке. Да, есть несколько. Начал играть в карты с парнями, с которыми познакомился в спортзале. Вступил в группу эспенский как второй язык в библиотеке. Иногда бывают женщины, но ничего серьезного. Я так и не женился. Не мог после но ну, ты знаешь. Он собрал фотографии в стопку. Андена охватила странная смесь жалости и восхищения. Он помнил, как тяжело приходилось ему самому в первый город в порт Портмассе, когда он был студентом, а ведь его поддерживал клан, о нем заботилась семья, в которой он жил, и он знал, что изгнание скорее всего временное, рано или поздно он вернется домой. У Тара ничего этого не было. Он старше, и ему труднее выучить новый язык. Ему пришлось пройти через нефритовую ломку, сняв с себя камни найти работу, полностью перестроить свою жизнь. Просто чудо, что он не просто выжил, но и поселился в небольшом и удобном доме в пригороде, имел неплохую работу и кое-каких друзей. Через десятилетие, которое отделяло его от прежней жизни зеленой кости и по другую сторону океана, Тар казался одновременно и сломленным человеком, и более цельным. Я рад тебя видеть, Тар, сказал Андон. И это была чистая правда. Тар откашлялся, еще раз перебрал фотографии и поднял на Андона полный ожидания взгляд. И как продвигается бизнес клана? Тар был счастлив увидеть члена семьи и узнать, как у всех дела, но наверняка понимал, что Андон навестил его не просто из сентиментальности или доброты. Хотя Хило не наложил строгий запрет на общение с старым, всем было ясно, Что для клана он все равно что умер. Калос никогда не говорил о своем шурине после изгнания. Анден знал, что причина тому не жестокость, а доброта. Неправильно было бы дать Тару хоть каплю надежды. Нужно было оборвать все связи с ним, чтобы он мог смириться со своим положением и наладить новую жизнь. Хело не мог позволить себе смягчиться и не доверял сам себе. Но На майктар Знал достаточные испенских зеленых костей и понимал, что в Испении Анден выступает от имени колосса равнинных. После смерти Доу колоссуна до да узнают его боги. Здесь стало сложнее заниматься бизнесом. Анден рассказал Тару о попытках равнинных изменить отношение испенцев к нефриту и снять законодательные барьеры, стоящие на пути равнинных. Некоторые зеленые кости объяснил он не прислушались к увещеваниям соратников и превратились в печально известных преступников. В особенности один человек поморщился Андан, Джон Жанзунин. Он же Джон Реми по прозвищу Дренной Кеке. Он прямо как босс бригады. А хуже всего, что он вознесся благодаря равнинным. Анден рассказал Тару историю союза Реми с равнинным кланом, как он разбогател в Рисвиле и отказался изменить свои повадки. Никто не может его вразумить. В прошлом месяце полиция устроила облаву на подпольную лабораторию, производящую сияние, и схватила двух его людей, одного из них с нефритом. Змеи-головы Рэми стоят на пути всего, чего пытаются добиться в этой стране равнинные. А что? Никто еще не пытался его убить? спросил Тар будничным тоном. Бригады пытались, ответил Андон. Но Рэми очень осторожен. Он жил как минимум три квартиры, и он все время переезжает. Ест он только в киконских ресторанах и всегда сначала посылает людей на разведку, при нем всегда телохранители с нефритом. Ни один наемный убийца из бригад не сумел подобраться близко, Тар кивнул. А что насчет других зеленых костей? Зеленые кости из портмасии адамонты пытались уговорить Реми и приструнить его, но не шепнули его имя. Они не хотят нарываться на неприятности с законом, усугубив положение эспенских киконцев, и боятся мести со стороны приспешников Реми. Так что они помогают полиции закрыть его бизнес и в конечном счете арестовать, в надежде, что это решит проблему или что его все таки одолеют бригады. Тар покачал головой. В Жанлоне такого никогда не случилось бы. Они ничего не могут сделать, сказал Андон почувствовав, что он обязан защитить Кори Даука и его друзей. Без клана и Колосса, без людей вроде Даука, Ласуны и Рона Тора, они не понимают, как должны поступать зеленые кости. Но они все равно остаются нашими союзниками и деловыми партнерами. Хотя Рамея оскорбил нас, Хилотзен дал слово вдове Дэвид Даука, что равнинные будут держаться подальше от Рисвиля и не станут привлекать внимание полиции и общественности. Анден умолк и внимательно посмотрел на Тара. Древний кеке вра клана, и калос хочет его смерти. Поскольку я лучше всех знаком с ситуацией в Испении, то мне предоставили решать, как справиться с этой проблемой, чтобы след не привел к равнинным. уж поверь, я побывал в твоей шкуре, выполняя трудные поручения калосса, и не доверил бы такое задание кому попало. Хело не знает, что я здесь, сказал Андан. Тар поднял брови и откинулся назад. Андан понял, что бывший помощник Колосса разочарован. Несомненно, он надеялся, что Андан приехал к нему по поручению Хило или тот хотя бы в курсе. Но тем не менее Тар был польщен, что после стольких лет Андан выбрал его и готов рискнуть собственным положением, встречаясь с изгоем без благословления Колосса. Тар встал и налил два стакана воды. Когда он снова сел по складке между его бровями, стало ясно, что он обдумывает слова Андана. Тар выпил воду. Ты гарантируешь, что убийство этого человека пойдет на пользу клану, поможет Хилодзену? Да, ответил Андан. Иначе меня бы здесь не было. Этот Джон Реми, он заслуживает смерти. Вопрос застал Андана врасплох. Ему не приходило в голову Что Майктар может задумываться о таком, прежде он никогда не задал бы подобный вопрос. Однако Тар пристально смотрел на него, ожидая ответа, и выглядел совсем не похожим на себя прежнего, как человек, который за предыдущие 10 лет жизни задавал много вопросов и до сих пор надеется получить на них ответы. Он надолго задумался, прежде чем ответить. Реми таков, какой он есть. Гоёв в чем он вызывает восхищение? Потому что хочет жить по своим правилам и требует уважения к себе, даже когда все против него. Но он использует нефрит только для охоты на своих жертв, вымогает деньги даже у киконцев. Он убил много людей, но всегда из-за денег и наркотиков и никогда не сражался на чистых клинках. Его змеиглавая не лучше бригад. Андон помедлил таких зеленых костей быть не должно так что он заслуживает смерти Еще как заслуживает тар немного помолчал ответ оказался более глубоким и честным чем он ожидал и он оценил что анден оказал ему опозоренному убийце возгнание уважения не солгав и не отделавшись отговоркой тар встал и они вместе пошли к двери Я всегда сделаю то, что нужно Хилотзену. Ни о чем не волнуйся, малыш. Когда Андон уже переступил через порог, Тар спросил: "Ты передашь мальчикам, особенно Нацу, что дядя Тар скучает и любит их?" "Я знаю, некоторые ошибки нельзя исправить, но жизнь продолжается, и нужно взять от нее все, что еще возможно". Даже по меркам Рисвильского криминального мира, Крах змеиголовов был фантастически быстрым. Городская полиция никогда прежде не получала столько информации о самой печально знаменитой киконой из пенской банды. Через неделю после гибели Реми полиция арестовала почти всех его непосредственных подчиненных и предъявила им обвинение. Оставшиеся змеиголовы не сумели достаточно быстро перегруппироваться и пережить схватку с полицией и атаки картелей копа и местных бригад. Те, кому удалось избежать ареста, залегли на дно, сбежали из города или забросили прежнюю деятельность. Некоторые даже перестали носить нефрит. На обломках возникло несколько банд. Но долго они не продержались и занимались только мелкими кражами. Нефрита у них почти не было, а лидеры зеленых костей и спортмасси не выдавали нефрит людям с криминальным прошлым. Бригады быстро заняли пустующее место. Вскоре они достигли непростого соглашения с картерем Копа, оставив соперникам торговлю наркотиками и вернув себе контроль над игорным бизнесом, проституцией и рэкетом почти во всех районах Рисли, не считая киконских районов, откуда их тихо, но твердо вытеснили. Что касается испенских киконцев, то эта история твердо очертила границы. Тайно тренируйтесь, носите нефрит Защищайте соседей. Но если вы станете слишком алчными и превратитесь в босса бригады, то кончите как Джон Реми, который заплатил за свою наглость и неуважение к семье Ковалов из равнинного клана. Через два месяца после ареста, когда майор Ждал суда, его нашли мертвым в тюремной камере. Он повесился на простыне. В тот день он гулял по тюремному двору в отличном настроении, почти поправившись после ранений. Он поужинал, шутил с охранниками, и никто не ожидал, что он покончит с собой. Он не оставил записку, хотя вечером много говорил о старшем брате, погибшем уже 18 лет назад, и высказал надежду, что жизнь после смерти и впрямь существует, как утверждают некоторые. Тело Май Катара отправили его семье в Жанлун и похоронили рядом с кем на участке семьи Коулов на кладбище Небеса ждут. А похоронах мало кто знал, даже в равнинном клане. Многие друзья и родственники Йенро рассердились бы, что Колос принял Тара назад, даже таким образом. Собрались только члены семьи. После церемонии Хило долго смотрел на могилу, где лежали три его брата: Лан, Кен, а теперь и Тар. Вен молча стояла рядом, и по ее щекам тихо лились слезы. Она плакала вместо своего мужа, который плакать не мог. Горе угнездилось где-то глубоко внутри. Это не была полыхающая ярость, овладевшая им после убийств Лана и Кена. Смерть Тара была долго откладываемым концом трагедии, случившейся давным-давно. Анден подошел к Хило с другой стороны и опустил взгляд на гроб. Его лицо осунулось от печали. Голос звучал приглушенно и неуверенно. Я пойму, Если ты сочтешь виноватым меня, хило Хиладзен. Хило ответил не сразу, а потом тихо сказал: "Тар был лучшим. Только он был способен это сделать. Я виню тебя не более, чем себя". Он положил руку Андону на плечо, и оперся на него всем весом, чуть не повалив. "Я долго злился на тебя, когда ты отказался надеть нефрит. Конечно же, ты помнишь". А теперь я рад, что ты не кулак Энди. Мне нужен голос хила сорвался. Мне нужен хотя бы один живой брат.